Она спала, сидя, свесив голову на грудь и глубоко дыша во сне. Чуть раньше Петр пережил приступ паники, испугавшись за свою сестру-близняшку. Монг доверял инстинктам мальчика, но помочь ему в данной ситуации было невозможно. Петру понадобилось больше часа, чтобы окончательно успокоиться. Но после этого он обессилел окончательно. Наконец он уступил усталости и заснул, под заботливым присмотром Марты. Однако, как бы осторожно не ступал Монг, когда проходил мимо них, Марта подняла голову и посмотрел на него сонными, затуманенными глазами. Затем ее веки опустились, а голова вновь упала на грудь. Продолжай присматривать за ним. Марта! Хоть одно существо любило этих детей. Монг вернулся к своему посту. Он предусмотрительно подпер дверь перевернутым набок столом, а рядом с ним поставил стул, на который сейчас и опустился с усталым вздохом. Он прислушивался к ночным звукам, бульканью воды, лягушечему кваканью, стрекотанию сверчков и редкому уханью совы, вылетевшей на охоту. Его немного пугали звуки, с которыми мимо избушки пробиралось какое-то большое существо. Но, приоткрыв ставни и выглянув наружу, он обнаружил, что это всего лишь покрытый грязью кабан, рыскающий по островку в поисках съестного. Монк не стал прогонять клыкастого зверя, решив, что тот может послужить им в качестве охранника, но дикий хряк вскоре удалился. Звуки болота убаюкивали, и вскоре голова Монка свесилась на грудь. Он закрыл глаза всего на несколько минут. — Ты снова опаздываешь, Монк. — Поторопись! — он резко поднял голову. Ударившись затылком о внутреннюю часть столешницы, череп пронзила боль. Но не от удара. Ее источник находился глубже. На мгновение он ощутил вкус корицы, согревающей и пряной, а еще щекочущее ощущение чего-то шепота на своих губах. И запах. В следующий миг растаяло. — Всего лишь сон? — Нет. Монг знал, что это не так. Как только ледяные иглы боли вышли из его мозга, он распрямил спину и пощупал швы у себя за ухом. — Кто я? Константин описал тонущий корабль, сеть с грузилами и его спасение из морской пучины. Он был моряком? Или пассажиром? Внутри его сознания не было ответа, только темнота. Монк посмотрел через комнату и увидел пару глаз, глядящих на него. Петр не шевелился. Он просто смотрел на Монка. Видимо, мальчика разбудил стук, раздавшийся, когда Монг ударился головой о стол. «А может, что-то другое?» Их взгляды встретились. И в глазах мальчика он различил грусть, слишком глубокую для такого малыша. Это была не просто печаль или страх. На маленьком личке читались беспомощность и отчаяние, которым не должно быть места в сознании ребенка. Мальчик дрожал, и Марта почувствовала это. Она негромко заухала, обернулась и посмотрела на Монка, тот встал и подошел к ним. В отсветах огня, горевшего в печке, лицо Петра казалось белым, как полотно. Монг прижал ладонь к его лбу. У мальчика был жар. Он буквально пылал. Не хватало ему только больного ребенка. Будет ли этому конец? Ответом на его безмолвный вопрос стал дикий рев. Начавшись как глухое горловое рычание, он за доли секунды набрал полную силу, Он напомнил Монку звук, работающий на предельных оборотах — бензопилы. С противоположной стороны послышался рев второго зверя. Эти жуткие звуки заставили Константина и Киску вскочить на ноги. Все произошло совершенно неожиданно. Монк не слышал никаких звуков, которые выдали бы приближение тигров. Их появление стало неожиданностью даже для Петра. То ли из-за высокой температуры, то ли из-за усталости его удивительный дар, вопреки надеждам Монка, не сработал. Избушка не могла служить надежной защитой. Тигр, три с половиной центнера сплошных мускулов, мог легко выбить хлипкую дверь или, запрыгнув на крышу, в считанные секунды проделать в ней дыру.